Сознание возвращалось слишком медленно. Выплывая из небытия, почувствовала, как кто-то с силой тормошит за плечо. — Ну же, вставай! — раздался надо мной надрывный голос Лейлы. Кажется, от страха она совершенно охрипла. — Хотя бы ты очнись! — Я тут! — произнесла не слишком внятно. Челюсти разомкнулись с трудом. Язык казался каменным. Вот так мотылёк. Поверить сложно, что от одного малыша столько бедствий. Интересно, кто помог прийти в себя? Полученный от оксидар или действие укуса временное? Есть ещё выжившие? Я всё же разлепила глаза и осмотрелась. Сколько стражи полегло. К счастью, худшие подозрения не подтвердились мотылек не убивал лишь временно обездвиживал и все же урон нанес серьезный лишь некоторые мужчины те что посильнее вяло шевелили конечностями подняться все еще не могли рауль пауль позвала я не сумев резко подняться на ноги доползла до ребят им тоже пришлось несладко Пауль нелепо таращил на меня глаза с узкими зрачками геккона, но, сдается, не соображал, что происходит вокруг. Рауль и вовсе не приходил в сознание. Правда, его мерно вздымающаяся грудь давала надежду на скорое восстановление. «Что же делать? Как теперь помочь Бриону?» Лейла стояла надо мной и неравноком колоподал. Ее зареванное лицо выдавало крайнюю степень паники. «Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещала я, еще не зная, как это исполнить. Голова гудела точно колокол. «Где слуги? Остальная стража? Неужели агартийцы обезвредили всех?» Лейла всхлипнула и подрагивающими губами прошептала. Где стража, не знаю. Ослуги. Все попрятались по комнатам. Наслушались истории о богортийцах. Вот и не выходят. Да, такие смелые были, когда хорохорились перед приезжими невестами. А как припекло, так и разбежались по норкам, точно мыши. Я поднялась на ноги и, прислонившись к стене, обхватила руками голову. Тело казалось слабым, не слушалось сигналов мозга. Как тут спасти короля, если стоять не могу без поддержки? «Смотри, там кто-то идет!» — воскликнула Лейла и указала на коридор. Через секунду я увидела перед собой лицо советника Камила. «Ужаль меня, Лира!» Меньше всего мне хотелось сейчас встретиться с одним из отягощенных властью старцев. Слишком они все надменные, строгие, непроницаемые. — Что тут произошло? — рявкнул Камил. — Я руководил раскопками пруда. Если бы садовники не сказали о взрыве, так и остался бы в неведении. Пришлось вкратце рассказывать о нападении агартийцев. Зияющий провал в земле красноречиво подтверждал мои слова. «Они похитили его величество!» Советник обезумел от ярости, услышав новость. «Сколько времени прошло!» «Не могу точно сказать», — призналась я. Некоторое время находилось без сознания. «В любом случае, надо отправиться в погоню за Бриэном!» — всполошилась Лейла. Любовь к королю заставила ее забыть о страхе и прочих глупостях. «Что же вы стоите? Полезайте в проход!» Советник раздраженно фыркнул и посмотрел на лэйлу так, точно видел перед собой не девушку, а какую-нибудь букашку. «Те, кто попал в плен к гортицам не возвращаются живыми!» Его ответ звучал как приговор. «Его Величеству лучше погибнуть, чем попасть в одну из подземных лабораторий!» «Ты даже не представляешь, что творят с одаренными эти земляные черви!» Лейла побледнела и опасно покачнулась. «Но я ничем не могла ей помочь!» «До Академии тоже доходили зловещие истории!» «Бывало, что агартийцы похищали ученых или государственных деятелей», под пытками выуживали нужную информацию, а после избавлялись от пленников или превращали их в своих рабов, обрекая на полное страдание существования. Если кто и возвращался, то уже не был похож на человека. Сама я пленных не видела, но Заира рассказывала, что встречалась с одним ученым, попавшим к агартийцам. После похищения Тот двух слов связать не мог. Ходил под себя и постоянно икал. Зачем же последователям Марвы понадобился король Велории? Какие сведения они намеревались получить? «Готовьте заряд!» — распорядился Камил. «И оттащите подальше раненых и усыпленных!» Его личная охрана и стражники метнулись исполнять приказ. «Да так рьяно!» что паркет жалобно затрещал под их ногами. «Что вы намерены сделать?» ужаснулась я. «То, что предпочел бы сделать король!» нехотя отозвался советник. «Мы засыпем в проход всю взрывчатку, что сможем найти. Если повезет, Брион Великолепный погибнет как герой, но не выдаст секретов королевства проклятым агартийцам». «Нет!» «Вы не можете так поступить!» Взвыла раненой волчицей Лейла. С удивительной проворностью налетела на Камила, схватила за грудки и с силой тряхнула. «Немедленно отправьте за ним погоню! Всех стражников, что уцелели!» Советник перехватил ее ладони и заставил выпустить из захвата от ворот его мантии. «Это самоубийство чистой воды!» Растолковал Точно обсуждал воскресное меню, а не приказ уничтожить короля Вилории. Даже бестеры стараются не соваться в туннеле огортицев У них там столько ловушек, что не прожить дольше получаса. Проход нужно завалить. Только представь, что будет, если агартийцы явятся с подкреплением. Да они же уничтожат все население велории Посмотри, что стало с королевской стражей. Он обвел рукой коридор, в котором разместились пострадавшие. «Мы все умрем!» Лейла охнула, прикрыла ладошкой рот, вытаращив при этом глаза. Она определенно не хотела верить, что ничего нельзя предпринять. «Как и я!» «Дайте мне отправиться за Брианом!» «Не просила, требовала!» «Десять минут!» А после можете взрывать все к чертям. Что уж говорить, погибать так с фейерверком. Но не могла я оставить Бриона в туннеле. Уже потеряла так одного друга. Второго спасу. Чего бы мне это не стоило. Иди, если жить надоело. Фыркнул Камил. И я пойду. Неожиданно вмешалась Лейла. Я за Брионом в вагоне в воду и даже под землю вот как сказать подруге что она будет только мешать если не накроет взрывом так совет всю спасательную операцию петочка милая возьми меня с собой умоляла лэйла так что невозможно отказать на секунду представила себя на ее месте что бы сделала я если джекоб фокс оказался в плену у огортийцев наверняка отправилась за ним. И неважно, была бы я Бестером или обычным человеком. Влюбленное сердце не подвержено инстинкту самосохранения. «Две самоубийцы за один вечер. Это сильно!» — покачал головой Камил. «Но останавливать я никого не собираюсь. Хотите попасть к агортийцам? Пожалуйста. Я передам вашим родным» чтобы готовили подгузники или местечки на кладбище. Другого разрешения мне и не требовалось. Пошли! Я схватила Лейлу за руку и потянула к дыре в полу. Надеюсь, советники умеют держать слово. Меньше чем за десять минут нам не найти укрытие. Хотя будем верить в чудо. Падение было недолгим, а приземление мягким. Пышные нижние юбки смягчили удар. Лейли пришлось чуть хуже. С непривычки, да и наряд ее был не таким объемным. Впрочем, пара ушибов не лишила подругу уверенности. Тем более не отняла желание отыскать и спасти Бриона. «Куда теперь?» — уточнила Лейла, оглядываясь по сторонам. Внизу имелось два ответвления, в которые утащили короля определить невозможно. На каменистой почве не осталось следов, а взять след без Акси я, увы, не могла. Нас окружала темнота, и только наверху зиял провал, из которого мы, собственно, и выпали. Стоило вспомнить о второй сущности, как что-то мягкое ткнулось в ладонь. Не веря собственному счастью, я подхватила Акси на руки и прижала к груди. «Милая, ты тут со мной. Теперь нам ничего не страшно». «Если ей удалось сбежать, может быть, Бриону тоже?» — задумалась Лейла. «Не думаю». Я покачала головой. Скорее всего, Акси прогрызла дыру в мешке и дала дёру. Брион вряд ли мог исчезнуть так же незаметно. А что вероятнее всего а просто не нужна Акси, потому ее вышвырнули в туннеле Они же не за ней охотились. Из-за темноты я не различала лица подруги, но интуитивно почувствовала, как расстроили ее мои слова. «Не печалься. Теперь, когда Акси с нами, искать будет легче», — пообещала я. «А пока давай сматываться». Камил вряд ли передумает взрывать этот туннель. Мы с Лейлой взялись за руки, а Акси стала нашим проводником в темноте. Благодаря ее чутью мы могли идти, не опасаясь столкнуться с агартийцами или свалиться куда-нибудь. далеко отойти не успели. Как я и ожидала, советник не стал выжидать обещанное время. Взрывчатка посыпалась следом за нами». Взрывы следовали один за другим. Спасибо Акси. Она нашла, где скрыться. Но я на всякий случай прикрыла Лейлу и вторую сущность с собой. — Как страшно! — призналась Лейла, услышав первый залп. — Ничего. Тут мы в безопасности. — соврала я. Взрывы грохотали за моей спиной. Совсем как в тот день, когда погиб Доран. Тогда меня впервые посетила крамольная мысль. Что же произошло в дом поселении От чьих зарядов погиб друг? От ударов агартийцев? Или это уже совет производил зачистку? И почему им так важно поскорее заделать проход? Не верилось мне, что стражники побоялись бы преследовать агартийцев. К тому же во дворце осталась охрана невест, почему их не призвали на помощь? А главное, с минуту на минуту должен был прибыть отряд Бестеров. Так почему, черт возьми, Камил приказал взрывать? Не перешел ли на сторону последователей Марвы? «Уже все?» — дрожащим голоском спросила Лейла. «Кажется...» — нерешительно заметила я. Взрывы стихли но мы все еще не решались выйти из убежища. Такое ощущение, что подобные ниши агартийцы создали специально, чтобы переждать бомбежку. Но если выжили мы, то агартийцы тем более успели бы спрятаться. Когда выберемся, обязательно расскажу Ихтиону о поступке его соратника. «Советник должен ответить за предательство». «Ты думаешь, мы сможем?» — уточнила я. «Не сомневайся», — попросила я. Джекоб Фокс говорит, что неуверенность притягивает неприятности, как магнит. А лучшему Бестеру трех королевств стоит верить. Мы снова двинулись в путь. Туннели то расширялись, то сужались. В одном месте даже пришлось ползти. И все же мы двигались вперед. К намеченной цели. «Я вижу кончики своих пальцев», — неожиданно призналась Уэйла. «А ты?» «Различаю твое лицо», — призналась я. «Наверное, наши глаза привыкли к темноте. Или...» Стены подземного перехода покрывал фосфорицирующий налет. Точно камни песком блестящим посыпали. Именно от него исходил свет». Если бы не ненавидела так агартийцев, наверное, похвалила их за изобретательность. Хитро придумано осветить таким причудливым способом свои тайные ходы. Интересно, какие еще чудеса ждут нас в логове этих земляных червей? Ответ нашелся довольно быстро. Мы вышли в широкий, хорошо освещенный туннель. В центре его находились рельсы а гортийцы не утруждали себя долгими пешими прогулками и, как следует из истории, были с техникой на «ты». «Вот бы нам поезд!» — вздохнула Лейла. От непривычки у нее болели ноги, но подруга упрямо продолжала идти. Ни словом, ни делом не выдала усталость. Только болезненно морщилась, когда полагала, будто я ее не вижу. «Не думала, что агартийцы позаботились о нас и оставили нам состав. Да еще и работающий», — отозвалась я. Зато уверена в другом. «Пора устроить привал». Лейла только и ждала этой команды. Плюхнулась на пятую точку и блаженно прикрыла глаза. Не озаботилась даже тем, чтобы подобрать юбки. «В такой ситуации не до красоты и изящества». «Ты уверена, что мы вообще движемся в верном направлении?» Вяло поинтересовалась подруга. «Не очень», — призналась я. «Важнее то, что мы вообще движемся. Боюсь, самостоятельно Бриона мы уже не догоним. Если его увезли на поезде, то нам жизни не хватит, чтобы обследовать все туннели. И что же делать? Искать выход наружу связаться с другими бестерами и снова спуститься под землю. Огорчийцы хитрые и пронырливые. Они постоянно открывают новые проходы и заделывают старые. Словно в подтверждение моих слов послышался шум приближающегося состава. Не сговариваясь, мы с Лейлой ринулись к дальней стороне туннеля. Туда, где свет был самым тусклым, а рядом валялось несколько валунов. Идеальное местечко, чтобы спрятаться и переждать опасность. Лишь бы среди агартийцев вновь не оказалось ищейки. Из-за поворота выкатилась дрезина. Тележка с ручным управлением тащила за собой состав из трех вагонов, груженных подозрительными ящиками. Пятеро агартийцев в серых, под цвет стен пещеры, штанах и куртках толпились на открытой площадке рядом с водителем. Судя по механизму дрезины, квадров у земляных червей не имелось. Зато были при себе гладкоствольные винтовки. «Что они собираются делать?» шепнула Лейла. В ответ я приложила к губам указательный палец. Под землей звук распространяется иначе. Сказанное шепотом слово — В одном конце пещеры может показаться громким вскриком в другом. Эхо порой творит настоящие чудеса. А что собрались делать, ежу понятно. Пока советники закупоривали проход из дворца, а заделывали щель в туннель со своей стороны. И взрывчатки у них «Держите меня, семеро!» Пятеро а потащили ящики к тому проходу, из которого мы с Лейлой выбрались. Пятый остался сторожить дрезину. И не зря. Я как раз вознамерилась ее... Ну не то, чтобы своровать, скорее позаимствовать, а после где-нибудь бросить за ненадобностью. В качестве отвлекающего маневра использовала Акси. Пока Агартиц рассматривал, что это за зверь пробрался в подземный туннель, Я успела зайти ему за спину. На путы пришлось потратить часть юбок. На кляп для рта тоже. Чего не сделаешь ради обезвреживания противника. «Сиди тихо!» — приказала мычавшему агортийцу. «Будешь шуметь!» — красноречиво провела ребром ладони по горлу. Агортийц вроде бы успокоился. Вот только вращать глазами не перестал. Пялился на мои оголенные почти до колен ноги. Тоже мне ловелас нашелся. Сидит связанный, а меж тем думает совсем не о побеге. Кажется, все мужчины одинаковы. Что наземного мира, что подземного. «Лейла!» — окликнула я подругу. «Скорее, запрыгивай над резину!» «Зачем?» — опешила Лейла. «Ты точно сможешь управлять этой штукой!» Выглядит весьма внушительно. «Кататься поедем!» хохотнула я. Отцепила грузовые платформы, помогла подруге и Акси взобраться на дрезину. Резво крутанула рычаг и буквально всем телом почувствовала, как простой до безобразия, но надежный механизм откликнулся на мой жест. Дрезина не слишком плавно зато уверенно продвигалась по тоннелям. Не имея никаких ориентиров, Я положилась на чутье. Попав на развилку рельс, поворачивала в первом попавшемся направлении. Постепенно руки стали затекать от монотонной работы. Но остановиться значит сдаться. «Давай я помогу», — предложила Лейла. «Попробуй», — не отказалась я. Уступила ей место у рычага, но почти сразу вернулась обратно. Лейла не смогла даже сдвинуть дрезину с места. «Садись обратно на лавку и наслаждайся пейзажами», — посоветовала я. «Копи силы, уверена. Они нам еще понадобятся». Как часто случалось, слова оказались пророческими. За одним из поворотов нас ждал неприятный сюрприз. Навстречу на огромной скорости несся поезд. «Металлический гигант...» походил на вытянутый эллипс из черного, отблескивающего серебром металла. Громко гудел и пах озоном. «Ой!» Лейва поднялась с лавки и застыла, не зная, что делать дальше. «Свернуть некуда, а оставаться на месте смерти подобно. Даже если машинист успеет заметить дрезину, то не успеет даже сбавить скорость, не то что остановиться». Да и попадать в лапы когортицам не слишком радужная перспектива. «Будем прыгать!» объявила я. Схватила вахапку Лейлу и Акси и за секунду до столкновения, выбрав место, спрыгнула вниз. Прямо на насыпь из мелких бело-черных камушков. С шуршанием и визгом мы покатились вниз. Хотя казалось, куда ниже, и без того находимся под землей. Когда падение закончилось, Лейла поднялась и принялась отряхиваться. Заодно считать урон, нанесенный падением. Несколько ссадин на руках, разбитое колено и свеженький фингал под правым глазом. В принципе, не так скверно. Могло быть куда хуже. «Некогда прихорашиваться», — предупредила я. Машинист наверняка заметил, что сшиб что-то. «Сейчас остановится и пойдет проверять. К тому времени, как он поймет, что случилось, мы должны быть отсюда как можно дальше». И снова бег по бесконечным переходам. Подъемы и повороты, камни и призрачное свечение. Лейла на ходу пожаловалась, что колет в боку. Пришлось останавливаться, чтобы немного перевести дыхание. «Лучше всех приходилось Акси». Во время бега она все время сидела у меня на руках и, кажется, задремала от мерного покачивания. Правда, перед этим жаловалась, что голодна и хочет пить. «Настала твоя очередь поработать», — предложила я Акси. «Поищи для нас выход, а заодно и себе корм. Понимаю, мышки не твое любимое лакомство, но, боюсь, выбор меню тут небольшой». Вторая сущность вернулась ко мне спустя десяток другой минут. Подала сигнал. Рядом есть выход на поверхность. «Ура! Мы идем наверх!» — обрадовалась я. «Но так мы отделяемся от Бриона», — вздохнула Лейла. С тоской посмотрела на темнеющий переход туннеля. Но все же поплелась следом за мной. Акси привела нас к узкому лазу. Такому, что широкие юбки проходили с трудом. В итоге то жалкое подобие дамского наряда, что осталось после пробежки, окончательно превратилось в бесформенное нечто. Я не печалилась, ведь наши усилия были вознаграждены. «Оттуда идет свежий воздух!» — обрадовалась я, и указала на неплотную дверь в конце туннеля. «Мы почти на воле!» Мне, словно дикой птице, надоело сидеть в каменной темнице. За один взгляд на ясное небо я готова была зубами грызть проклятущую дверь. Последнее препятствие на пути. Впрочем, такие меры не понадобились. Подаренное друзьями-бестерами кольцо осталось при мне, Несколько аккуратных поворотов, и простенький замок слетел, точно картонная бутафория. «Ты не ошиблась! Мы точно нашли выход!» — засомневалась Лейла. «Абсолютно уверена!» — откликнулась я. «Разве не чувствуешь дуновение ветра? А темно, потому что сейчас ночь!» К слову, к дуновению ветра примешивался запах нечистот. Слышался лай собак и заунывное весеннее пение кошек. Ничего удивительного, ведь подземный ход привел нас в неприметный закоулок в одном из многочисленных городов поверхности. Дверку агортицы умело замаскировали под один из крупных булыжников. Но какому нормальному горожанину придет в голову лезть в подворотню и поднимать тяжеленные камни? Фу. Зажала нос Лейла. «Куда это мы попали?» «Сейчас выясним», пообещала я. «Идем на свет, осмотримся». Мы добрели до тусклого фонаря, одиноко стоящего посреди улицы. Кажется, где-то рядом располагался трактир. Справа несло потухшими овощами и прогорклым пивом. По довольно широкой мостовой изредка проходили подозрительного вида мужчины, хмыкали в нашу с Лейлой сторону. Некоторые даже подозрительно сплевывали и шли дальше. «Да, представляю, на кого мы с тобой похожи!» — заметила я Лейли. «На кого?» — заинтересовалась она. «Эй, девчонки, айда повеселимся!» подсказал ответ щеголеватый паренек в куртке явно с чужого плеча. Его товарищ в широкополой шляпе усмехнулся и, покрутив на пальце связку ключей, добавил. «Денег у нас, правда, немного. Ну, так и вы, малышки, не первого сорта!» Такого оскорбления я снести не смогла. «Это же надо! Проделать такой путь, не угодить в лапы агортийцам!» улизнуть из-под поезда, не пострадать от взрыва. И всё ради чего? Чтобы быть принятой за дешевую потаскушку. «Я тебе сейчас покажу, сколько стою!» Мое обещание прозвучало угрожающе. Не понимая, как сильно вляпался, парень сверкнул зубами. Впрочем, этот недуг у него быстро прошел. Попробуй-ка ухмыляться без парочки передних зубов. «Эй, ты чё?» — взбрыкнул парень в широкополой шляпе. «Ополоумило!» Замахнулся, дабы влепить мне пощечину. И тот же взвыл. Стал плавно оседать на мостовую. Ну да, Джекоб Фокс хорошо обучил делать загиб руки за спину. К тому же злость прибавила мне сил и пробудила фантазию. «Ой, девочки, простите, обознались!» Парень в чужой куртке сменил хамоватый тон на игриво-любезный. «Мы же это... не знали, что вы тут по делу!» То-то же, нечего задираться перед первыми встречными. Под грязным и изодранным нарядом вполне может скрываться Бестер, а то и вовсе почти королева Велории. Это я о Лейле, конечно же. Осталось всего ничего найти самого короля и вырвать из рук агартийцев. Живым и невредимым, разумеется. Выходить замуж за покойника или полоумного не слишком заманчивая перспектива. «Подскажите, пожалуйста, в каком городе мы находимся?» — встрепенулась Лейла. «В Углинске!» Живо отозвался пленник. «Девушка, миленькая, отпустите, а? Хотите, мы вам денег дадим?» «В Углинске?» «В моем родном городе?» «Да провалиться мне на месте!» От сказанного я до того удивилась, что непроизвольно разжала руки. Парень шлепнулся на мостовую, пятясь точно краб, отошел подальше и тихонечко произнес... Ну, раз не хотите денег, мы пойдем, а? Стой! Я все же преодолела оцепенение. Получается, мы сейчас на рынке в районе Фонтанки? Не узнала, надо же. Наверное, потому что старалась не думать о прошлом. К тому же, в этой части города я никогда не бывала. Нюра не разрешала ходить в этот район. «Теперь ясно, почему». «Да, да, в районе Фонтанки», — подтвердили парни. «Там, за углом аптека, а справа контора лекарки». «Мы не больны», — отрезала я. «Лучше скажите, где здесь можно раздобыть летательное средство или машину на худой конец. Нам бы человека одного найти». Парни переглянулись и недоуменно пожали плечами. Явно сочли меня за сумасшедшую. Да и Лейлу заодно. Приличные девушки не разгуливают ночью в сомнительной компании драчуньи и подозрительного вида животного. Тем более не нападают на парней. Даже на хамов. «С транспортом у нас тяжко», признался парень в шляпе. «А если пропал у вас кто?» то лучше к поисковику обратитесь. Он и его кобылка хоть из-под земли пропажу достанут. «Если сумеют настроиться на нужный лад!» Многозначительно добавил второй парень и отдернул куртку. Мы с Лейлой двинулись по указанному адресу. История о поисковике сильно заинтересовала меня. Если этот парень и его кобылка действительно смогут отыскать Бриона, хотя бы примерное направление для поиска, то мне останется сделать малость, дождаться Джекоба Фокса и открыть проход под булыжником. «А мне кажется, что все это шарлатанство», перебило мои мысли Лейла. «Если бы люди умели находить друг друга по запаху или еще как-то, об этом было бы известно». В Дароне моя подруга однажды ходила к гадалке, Та предсказала брак и семерых детей. Сказать, что ошиблась, значит промолчать. Моя подруга умерла спустя год от пневмонии. Она так и не успела выйти замуж или родить хотя бы одного ребенка. Вдруг не все предсказатели шарлатаны. Я старалась думать о хорошем. По крайней мере, попробовать стоит. Мы подошли к кирпичному трехэтажному зданию, Поднялись на крыльцо с массивными кованными перилами. Площадку возле двери освещал масляный фонарь. Кажется, в этом доме и днем, и ночью ждали гостей. Я взялась за массивный молоток в виде конской головы и постучала в дверь. С той стороны послышались бойкие шаги. Громко щелкнул запор. «Никакого покоя с этими посетителями!» Послышалось ворчание. «Не поспать, не выветь, ибо...» Перед нами предстал высокий, широкий в плечах парень. Наверняка местный вышибала Длинная челка закрывала глаза. Во рту торчала дымящаяся сигара. Неплотно запахнутый черный шелковый халат демонстрировал поросшую курчавыми волосами грудь. Хорошо, видать, живется поисковику, если у него подручный так выглядит. Во дворце Бриона... Дворецкий не рядился так, да и разговаривал иначе. «Чё надо?» — сквозь зубы процедил незнакомец. «Милостыню не подаём. Продажной любовью не интересуемся». «Ну вот, опять! Снова нас с Лейлой приняли за девушек облегчённого поведения. Я открыла было рот, чтобы достойно ответить, но вовремя осеклась». Фигура парня показалась мне знакомой. Если чуток сбавить веса, состричь челку, и это присказка ей-бо. "Плашка?" неуверенно спросила я и впирила пристальный взор в парня в халате. "Ты ли это?" "Допустим," начал что-то смекать он. Подкрутил фонарь, освещая крыльцо получше. «Ну, точно. Эти глаза принадлежат моему другу Пашке. Ошибки быть не может». Располнил Пашка, раздобрел, но все же остался узнаваемым. «Уголька не узнаешь?» — поинтересовалась я. Недовольно сложила руки на груди и притопнула. А ведь и года не прошло. «Уголёк?» — опешил Пашка. «Да чтоб я сдох, ейбо!» «Была угольком», — вздохнула я. «Теперь зовусь Петой, а это моя подруга, Лейла. Мы ищем поисковика, как бы глупо это ни звучало». Глаза подруги сверкнули интересом. «Прежде я ничего не рассказывала о прошлом. А теперь выяснилось» что в далеком городе Углинске у меня есть знакомые. Да какие? Нам сказали, есть какой-то парень, что может помочь, — добавила Лейла. Парень и его... кобылка. — Есть у нас такой, — объявил Пашка. Гордо выпятил вполне мужицкую грудь и добавил. — Макаром его кличут. — Да вы не стойте на пороге, девочки, заходите! Чую, вам тоже есть чем нас удивить. И собачку свою тащите. Ух, какая она у вас интересненькая. Что и говорить, друзья устроились неплохо. Снимали два первых этажа дома. На третьем проживала хозяйка. По совместительству кухарка и экономка. Звали ее тетушкой Ингой. Именно она встретила нас с Лейлой за порогом. Проводила в гостиную. Выдала теплые одеяла и подала чай. При взгляде на эту низенькую и коренастенькую тетушку невольно вспоминались Рауль и Пауль. У Инги явно были предки из королевства Хангрия. Даже речь была такой же быстрой и отрывистой, как у ребят. «Жаль, девочки, вы такие худенькие и высокие. Я бы вам свои платья дала», – щебетала тетушка. «А так до утра придется ждать». «Вы на ночь останетесь или как?» «Останутся, останутся», — ответил за нас Пашка. Плюхнулся в кресло напротив и затушил сигару в хрустальной пепельнице. им в свободной комнате и разбуди Макарку. Нече ему дрыхнуть, когда такие дела творятся». Попивая горячий чай, я внимательно рассматривала друга. Вроде бы немного времени прошло, а так изменился». Возмужал, окреп. Больше не походил на сельского оборванца. Скорее, на представительного горожанина. Только вот речь осталась прежней. «Так и знал, что это ты нам деньжат подкинула», — заявил Пашка. «Откуда бы им еще под матрасом взяться?» «Значится, подумали мы малость, да и дали с Макаркой дёру в город. Думали, тебя тут найдем». «На деньги смогли снять подвальчик». Сначала письма разносили, потом одному купцу-приезжему помогли дочку найти, и пошла она Слава. «Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», — попросила я. «Как вам удалось найти девочку? И что у вас за кобылка? Неужели ты жену заимел? Или подружка?» Мои подозрения не подтвердились. Я-то наивно думала, что все используют говор городских хулиганов, именуя девушку-подружку кобылкой. Но нет, у Макарки была настоящая лошадь. «Сама понимаешь, пешком до города долго топать. Да и поймать могли», — растолковал Пашка. «Решили мы лошадь тиснуть». А Макарка, хвала его предкам, до пятого колена, как рогом уперся. Хочу, — говорит, — Лучика взять, и все тут. Я ему объяснял. Кобыли этой годов больше, чем Нюрки. К тому же хромает на одну ногу. Нюрка хромает? Не поняла Лейла. Бедная. Да нет, Лучик. Отмахнулся Пашка. У нее на лбу полоска желтая. Точно солнышком высветила. Помнишь, уголек? Лучика я помнила. Макарка эту лошадь давно приметил. Иногда сахар таскал, иногда яблоки с дикарки. Бывало, сам не съест, а лошадки отнесет. Неудивительно, что, решив сбежать, мальчонка и кобылку прихватил. «Ты чё ж молчишь, уголек?» Окликнул меня Пашка. «Помнишь Лучика или нет?» «Не отзываешься, точно заснула, ейбо лучик это я вспомнила». А вот на уголька отзываться отвыкла. «Помню я эту лошадь», — поспешила заверить друга. «Одного не пойму. Как лучик помогает в поиске людей? У нее же нюха совсем нет. И глаза одного». «В том-то все и дело», — хлопнул в ладоши Пашка. «Чудеса творятся!» Макарка как раз верхом прогуливался, когда купца встретил. Лучик мужика обнюхала, пофыркала. «А Макарка, возьми да заяви, что знает, где дочка Купцова». «Прикинь», — говорит, Лучик ему сказала. «Где ж это видано, чтоб лошади разговаривали?» «Вообще-то, про связь с животными я многое могу рассказать. Мы с Акси тоже понимаем друг друга без слов. Правда, произошло это только после инициации». Ход моих мыслей прервало появление Макарки. Сонно потирая глаза, он стоял в дверном проходе и держал в руках игрушечную саблю. «Маленький, а туда же!» Ночных гостей с оружием встречает. «Малой!» Не сдержав порыва, я пересадила Акси Лейли на колени и рванула к Макарке. «Как же я рада тебя видеть! Какой ты стал хорошенький!» Малой изменился сильнее, чем старший брат. Не подрос почти, зато покруглел, разрумянился, а волосы стали курчавиться. Точно один из ангелков с расписных стен церкви. «Какая ты красивая!» — улыбнулся Макарка. «Настоящая принцесса! Где ж ты была так долго?» «В эту ночь мы совсем не спали». Даже Лейла отказалась покидать гостиную и с удовольствием слушала мою историю. Конечно, многие вещи пришлось опустить. Но не признаться друзьям, что стала Бестером, я не могла. «Вот бы и мне в Академию попасть», — восхитился Макарка. «И Лучика бы взяли. Вдруг хана моя вторая сущность». «Подозреваю, так и есть», — честно призналась я. Надо показать тебя Джекобу Фоксу. Думаю, такой сильной связи до инициации он еще не видел. Макарка радостно запрыгал и хотел немедленно отправиться в конюшню, поделиться с Лучиком новостями. Но Лейла остановила мальчика. «Помоги нам найти Бриона. Пожалуйста!» Взмолилась она. «Я так боюсь того, что могут сделать с ним агартийцы!» Ты же знаешь, как страшны эти земляные черви!» Макарка по-взрослому покивал и, поджав пухлые губы, признался. «Лучик не всегда найти может. И не всех. Только если между двумя людьми связь очень сильная. Вот, например, купец дочку очень любил. Жить без нее не мог. Лучик почуяла. «А ты короля нашего любишь?» «Да!» Не задумываясь, объявила Лейла. «Пожалуйста, попроси Лучика помочь». «Идем со мной», – махнул ей рукой Макарка. «И вазочку с сахаром захвати. Лучик его ох, как любит». Лейла и Макарка ушли на конюшню, заниматься поисками Бриона. Я в это время искала способ связаться с Джекобом Фоксом. не «Летательных аппаратов у нас нет», — покачал головой Пашка. «Ни дирижаблей, ни шлюпок. Машину можем на прокат взять, но утром». дожить «Да бы до утра», — вздохнула я. «Да ладно тебе!» — увещевал Пашка. «Никуда ваш королек не денется. От агортийцев еще никто не сбегал. Лучше поговорим еще. Так давно не виделись». Я пропустил анима ушей замечания друга о Брионе. Разумеется, как многие жители Вилории, Пашка винил во всех своих бедах короля и не особенно рвался спасать. Зато очень гордился новой работой и не переставал хвалиться. «Мы ведь и тебя искать пытались», заметил, подливая мне вторую чашку чая. «Только не вышло. Наверное, связь между нами не такая сильная». А однажды к нам Нюра приходила. Гвашку искала. Та сбежала из игорного дома с каким-то ухажером. «Нашли?» Без особого интереса спросила я. не Слегка разочарованно ответил Пашка. «А еще вот что. Только послушай». Однажды Нюрка пропала на два дня. Вернулась, ничего не помнит. Но присмирела. Говорят, очень. Даже в церковь стала похаживать. «Кстати, Лешка наш должность отца занял. Рясу нацепил, бородищу отпустил чуть не до пояса. Важным стал». А отец его куда делся? Не поняла я». «Так пропал месяца три назад», — развел руками Пашка. «Как будто провалился». «Что-то последнее время часто стали пропадать люди». От замечания друга мне стало не по себе. «Пойдем лучше в конюшню», — предложила я. «Вдруг удастся помочь Лейле с поисками». Пашка неохотно согласился. Отыскал для меня еще один халат, коленки прикрыть. Даже руку галантно подал, почти как настоящий кавалер. Только покинуть гостиную мы не успели. Первой нашла не я а меня. Над ухом раздалось жужжание. До боли знакомое, почти родное. Только Лира умела издавать подобные звуки. «Ты нашел меня!» Улыбнулась я, глядя в радужные глаза. «Эм, уголек, ты че?» Насторожился Пашка. «Это вообще-то стрекоза, хотя и странная». «От макарки, чтоль заразилась, живностью разговариваешь?» «Бесовщина какая-то, я его...» Времени объяснять другу, что к чему, не было. В дверь силой постучали, и я наверняка знала, кто. «Кого приперло в такую темень?» Проворчал Пашка. «Не ходи, сама открою!» Хитро улыбнулась я. «Ты говорил, хочешь познакомиться с директором академии?» «Сейчас у тебя появится такая возможность!» «Не помню, чтобы мы с Макаркой его приглашали!» Буркнул Пашка и почесал затылок. «Он и не спрашивает разрешения!» Хохотнула я. «Но всегда появляется вовремя!» Каково же было мое удивление, когда я увидела на пороге дома не только Джекоба Фокса, но и Заиру, Провурожила, Лиоса, Рауля и Пауля. Явились всей честной компанией. В таком-то составе мы точно отыщем короля. Всей дружной толпой друзья ввалились в дом. Инге пришлось снова спуститься и поухаживать за гостями. Впрочем, старушка не выглядела усталой и не жаловалась. Напротив, радовалась возможности принять в своем доме известного Бестера что сейчас происходит во дворце я не могла не поинтересоваться новостями советник явно что то замышляет он успокойся пета я все тебе расскажу пообещал фокс повернулся к пашке и попросил выделите нам комнату желательно с хорошей шумоизоляцией и потрудитесь одеться не забывайте о приличиях пашка запахнул халат и ругнулся себе под нос. «Только это... Вы там тоже не забывайте о приличиях!» Добавил, прежде чем выйти. «Настоящий защитник! Как же приятно, что из сотни других туннелей агортийцев мы выбрали именно этот, ведущий в Углинск!» «Фильтруй свои словесные потоки!» Посоветовал Пашке про вуржил. «Не с дружком разговариваешь...» а с лучшим Бестером Трех Королевств и директором Закрытой Академии. Так что не забывайся. Мне все равно, с кем разговаривать. Уголька никому в обиду не дам. Не сдался Пашка. «Не беспокойся обо мне», — вмешалась я. «Только не хватало, чтобы эти защитнички ссору затеяли. Джекоб Фокс стойкий стойке Бестер и никогда не позволял себе лишнего». Даже когда его об этом просят. Пашка не привык, чтобы им командовали. Но под непреклонным взором Джекоба Фокса выполнил приказ. Попросил Ингу проводить нас в кабинет, а сам отправился переодеваться. «Я бы на твоем месте не был так уверен в моей стойкости», шепнул мне на ушко Джекоб Фокс. «Знаешь ли ты, как я переживал?» Настолько, что бросил остальную группу и заставил Лиру искать тебя. Похоже, Джекоб Фокс настроен серьезно. Только сильное чувство могло заставить его забыть о задании и сконцентрироваться на моем поиске. Но ведь это и к лучшему. Вместе мы непременно добьемся успеха. По крайней мере, я верила в это всем сердцем. «За шлюпку опасаюсь». Вставил замечание, праву ржил. Как бы ни свели. Брось, отмахнулась Заира. Мы же установили защиту на квадровый двигатель. Да и не думаю, что в этом городишке найдется настолько одаренный человек, чтобы поднять шлюпку в воздух. Комната, которую Пашка назвал кабинетом, скорее походила на детскую. Стены оклеены рисунками, на столе разбросаны бумаги с корявыми каракулями пахнет молоко и от чего- то сеном. Не исключаю, что Макарка и сюда приводил Лучика, чтобы вместе с другом пообщаться с клиентами. «Рассказывай все в подробностях», – потребовал Джекоб Фокс. Уселся на диван и закинул ногу на ногу. В его напряженном взгляде застыло неприкрытое обожание. Жаль обменяться не только новостями, но и поцелуями – джекаб не рискнул. Проблемы начались с того момента, как Интерия передала черный опал агартийцам. Начала я. Рассказала все то, что директор уже наверняка слышал от Лиоса. Потом поведала о нападении на дворец и похищении Бриона. И, разумеется, о подозрительном поведении Камила. Бриона первого объявили трагически погибшим. В свою очередь отчитался Джекоб. «Велори и траур. Невест отправили по домам. Стражники ссылаются на приказ совета и ничего не рассказывают. Подземные ходы заблокированы. Моя группа ведет там раскопки. Но я полагаю, что результатов это не даст». По лицу Джекоба стало ясно, насколько он подавлен произошедшим. «Кажется, могучий Бестер постарел за несколько дней». Под глазами залегли глубокие тени. Четче обозначилась суровая складка над переносицей. «Выходит, среди советников затесался предатель», — опешила я. Хотя и произнесла фразу шепотом, непроизвольно оглянулась на дверь. Враги мерещились повсюду. «Чтобы открыто обвинить в предательстве членов совета, понадобится доказательство» констатировал Джекоб. «Очень весомые доказательства. Такие, что можно предоставить королям трех государств». «Да, ситуация хуже не придумаешь. Но Джекоб не был бы лучшим Бестером, если бы не нашел выход». «Лучшим доказательством станет найденный король Велории», произнес он с полной уверенностью. «Отдохнем пару часов» а на рассвете обследуем проход, о котором ты говорила. Да, кстати, ты что-то упомянула о некой Лейле, одной из невест. Она тоже в этом доме? Спит, наверное. Ой, нет!» — спохватилась я. Со всеми этими тайными предателями совершенно забыла рассказать о Макарке и его способностях. Лейла сейчас с моим другом-поисковиком вынюхивают Бриона, Они на конюшне. Быстро, стараясь не упустить ничего важного, я рассказала о Малом и о его удивительном лучике. Не забыла упомянуть, что, возможно, Макарка в будущем может стать одним из Бестеров. Джекоб Фокс удивил ответом. «Не просто Бестером, а новым поисковиком!» — воскликнул он. «Как мы с Лирой". Это очень редкая и безумно важная связка. Мне не терпится увидеть, как действует эта пара. «Так чего же мы ждем?» — подбодрила я. «Немедленно идем на конюшню. Застанем Макарку и его кобылку за делом. Заодно познакомлю вас с Лейвой. Она очень добрая и умная девушка. И я надеюсь, что ее любовь поможет нам отыскать Бриона». «Постой!» Я всерьез задумалась. Лучик Макарки может отыскать только тех, кто связан с сильными чувствами. Лира находит людей, которые могут стать бестерами. Но ведь меня она уже несколько раз отыскала после инициации. Понятно. В Академии все ученики находились под наблюдением директора и его второй сущности. Но за ее пределами так далеко... Джекоб Фокс, признайся. «Как Лира смогла меня найти?» Я все же решилась задать этот вопрос. Лира чувствует всех Бестеров, которым помогла прежде. Джекоб начал издалека. Наверняка после инициации и лошадка твоего друга может сделать для него тоже. Но я бы обманул, сказав, что дело только в этом. «Я люблю тебя, Пета». Лира почувствовала это гораздо раньше меня самого. Возможно, даже в первую нашу встречу в Серых Горах. Прежде, чем я успела что-то сообразить, горячие губы Джекоба нашли мои. Такого поцелуя я еще не получала. Чувственного, завораживающего, заставляющего колени подкашиваться, а сердце биться чаще. И все же я устояла. Нашла в себе силы упереться ладонями в широкую грудь Джекоба и отстраниться, сделать глубокий вдох и задать самый важный для меня вопрос. «Любишь как лучшую ученицу, Джекоб Фокс, как самый удачный из своих экспериментов?» Сильные, слегка грубоватые ладони Фокса легли на мою талию, заставили прижаться вплотную. Полные страсти глаза обожгли зеленым огнем. Но ей и рада была сгореть в этом пламени. Вот так стоять всю оставшуюся жизнь и чувствовать себя самой любимой, самой желанной на нашем материке. Хотя почему только на материке? Во всем мире, во всей нашей чокнутой галактике. «Для меня ты значишь больше, чем все эксперименты на свете». «Удачные и не очень», — с легкой улыбкой произнес Джекоб. «Все, что я делаю, только ради твоего блага. Думаю только о тебе. Не могу подолгу находиться вдали. Тебе этого мало». И снова этот вдохновленный взгляд. Джекоб признавался в любви с такой же легкостью, как уговаривал когда-то дать отрубить палец. Но я верила ему. И тогда, и сейчас. Джекоб не умел врать и юлить. Умел признавать поражение. А сейчас капитулировал. Сдался на милость победительницы. «Достаточно», — чопорно произнесла я и важно кивнула. Не удержалась, улыбнулась краешком губ и добавила. «Пока достаточно. Но обещаю» что попрошу доказательств любви. Чуть позже. А пока идем. Познакомлю тебя с Лейлой, Макаркой и Лучиком. Взяла Джекоба за руку и потянула в коридор. Счастье переполняло меня. Кажется, выплескивалось через края серебристым смехом и озорными искрами сыпало из глаз. Пусть кругом враги, и я не знаю, что будет с нами дальше. Я люблю и любима. И нет ничего важнее этого. В конюшне было сухо и тепло. Для лучика парни не поскупились. Спала лошадка на свежей соломе, ела отборный овес, яблоки с репой и пила чистую воду. Наверняка и чистили ее часто. Шерсть казалась обжигающей белой. Точно чистый снег. Отражала свет и Слепила глаза. «Мы вам не помешаем?» Осторожно спросила я. Лейла с Макаркой сидели на корточках возле лучика. На расстеленной рядом карте уже виднелось несколько пометок гуашью. Малой не использовал чернила. Слишком скучно. Наверняка серость и угрюмость надоели еще в доме у Нюры. А вот рисовать он любил всегда. Теперь это умение пригодилось. «Проходи». «Садись рядом», — пригласил Макарка, не поворачивая головы. Правой ладонью он гладил морду лучика, а левой выводил на карте очередную линию. Краску выбрал ярко-желтую, такую же яркую, как пятно на лбу кобылки. «Мы почти закончили», — добавил Макарка. «Он нашел его», — восхищенно шепнула Лейла. Брион жив. Лучик почувствовала это. Конечно, нет для девушки большей радости, чем знать, что с ее возлюбленным все в порядке. Лейла пристально наблюдала за действиями малого и периодически подавала Лучику кусочки сахара. Вазочка на ее коленях почти опустела. Неудивительно, что у Лучика такие широкие бока, заметила я. «Сахар активирует мозговую активность», — деловито заявил Фокс. «Учитывая, сколько энергии тратится на подобные поиски, кобылка не заработает диабет». Макарка дернулся, на секунду прикрыл глаза и что-то пробормотал себе под нос. «Чсссссс!» Лейла шикнула на меня и Фокса. «Вы отвлекаете поисковика!» Мы замерли. Даже Лира ни разу не встрепенулась, хотя любила исследовать новых людей, с которыми повстречался Джекоб Фокс. Краем глаза я заметила Акси, зарывшуюся в сено. Надо же! Макарка и Лучик заинтересовали даже мою вторую сущность, хотя обычно она такая соня. поезд длился довольно долго. Я так долго присматривалась, что не заметила, как задремала. Только почувствовала, как Джекоб поднял меня на руки и перенес в сток сена. Тут же под бок привалилась Акси. Сладких снов, красавица! Пожевал Джекоб и поцеловал в щеку. Отдыхай. Завтра у нас сложный день. Сам он, кажется, так и не сомкнул глаз. Наблюдал за Макаркой и Лучиком, а утром сообщил, что хочет забрать мальчика и его животное в академию. Глаза у директора были красными от недосыпа, но повыхали решимостью. «Но для начала отправимся за Брианом», — добавил директор. «Я с вами», — тут же объявил Макарка. «Вдруг в дороге вам понадобится помощь? Ух, я еще никогда не летал на квадровой шлюпке». Джекоб коснулся его темной макушки и тоном наставника предупредил. «Боюсь, пока не полетаешь. Шлюпка не настолько вместительна, чтобы забрать всех. Да и идти мы собираемся через переходы агартийцев под землей. Прости, но я не могу рисковать тобой и вести прямо в лапы последователям марвы — расстроился Макарка. «Я так не играю!» Искал, искал короля, а спасать не пойду. Успеешь еще повоевать. Предупредила я малого. Вот подрастешь, пройдешь инициацию и сразу. А пока побудь с Пашкой. Должен же кто-то за ним приглядывать. Подмигнула, обняла Макарку на прощание. Пашку поцеловала в щеку. Кто знает, когда еще свидимся. Да и свидимся ли. «Боевой дух не терять!» — объявил Джекоб Фокс, глядя на готовую разрыдаться меня. «Выполним задание, устроим настоящий праздник. А пока вперед — вперед!» И мы выдвинулись к подворотне, подняли тяжелый булыжник и тут же положили обратно. Прохода под ним не оказалось. На всякий случай мы облазили всю подворотню, Заглянули под каждый камушек. Но так ничего и не нашли. Все выглядело так, будто никакого лаза никогда и не существовало. Точно это был лишь плод нашего с Лейлой воображения. «Но мы же вышли отсюда!» — недоумевала подруга. «Я точно помню! Не могла земля сместиться за одну ночь!» «Земля не могла», — подтвердил Джекоб Фокс. А вот агартийцы вполне могли наглухо заделать проход. Они в этом деле мастера. Работают почти бесшумно, быстро и всегда не вовремя. «Надо было вчера идти», — буркнула я. С досады топнула ногой и подняла на Фокса расстроенный взгляд. «Тогда бы мы успели?» «Не думаю», — отринул предположение джекаб Тем более, что вчера мы еще не знали, где находится Брион. Городской рынок оживал с первыми лучами солнца. Забринчали тележки, груженные продуктами. Стали перерогиваться люди. Принялись улаять и выпрашивать подачки бродячие собаки. «Валить надо!» Озвучил общее мнение про вуржил. «Если огортийцы заделали проход, значит поняли, что им воспользовался чужак». Не удивлюсь, если за домом установлена слежка. «Все в шлюпку! Быстро!» — скомандовал Джекоб. «И пусть нам повезет!» Лейла прежде никогда не путешествовала на воздушной квадровой шлюпке, потому села рядом со мной и вжалась, точно птенец в наседку. Акси разместилась у меня на коленях. Ей тоже летать не особенно нравилось». «Держитесь, девочки, прорвемся», — пообещала я. С обожанием глянула на спину Джекоба Фокса. «Если он управляет шлюпкой, то можно ничего не бояться. Ни большой скорости, ни падения. Даже если случится так, что гортицы решатся на нападение, мы сумеем оторваться». «Воздух, не стихия последователей Марвы», — подбодрил остальных правуржил. Закрепите ремни и приготовьтесь к приятной прогулке. Мы с Паулем и Раулем испуганно переглянулись. Последний раз, когда слышали подобную фразу от Провура, произошла катастрофа. Сами едва выбрались и потеряли Дорана. «Не зарекайся», — поддержала присевшая рядом с Заира. Помогла Лейли закрепить ремень и добавила. «А гортийцы последнее время слишком осмелели» одно из двух, либо поняли, что не сумеют победить, либо готовятся к последнему решающему удару. Если война переберется из подземелья в воздух, не удивлюсь. Меня уже давно от этого отучили. Джекоб Фокс завел двигатель, но прежде чем взлететь, обернулся. Бросил понимающий взгляд на дрожащую Уэйлу и спросил. «Может быть, тебе все же остаться с Макаркой?» Думаю, поисковик не откажется приютить до того, как мы отыщем Бриона. А уж после вместе вернемся во дворец. Рассказанный Фоксом план звучал так ладно, что невозможно усомниться в его правдивости. «Директор вообще мастер поднимать боевой дух?» не «Нет», — стуча зубами, отозвалась Лейла. «Лечу с вами. Вдруг Бриона переместят». «Когда понадобится моя помощь?» «Лучше скажи, что не можешь быть в стороне, когда любимому угрожает опасность», — посоветовала я. «Так и есть», — поспешно согласилась Лейла. Слегка покраснела и добавила. «Без него мне не нужна моя жизнь». «Тогда поднимаемся», — объявил Джекоб Фокс. Отвернулся и занялся шлюпкой опустил защитный купол, завел двигатель. Мы плавно поднялись в воздух и на приличной скорости рванули к точке, указанной макаркой. Провуржил, выполнял роль штурмана и сверялся с разложенной на коленях картой. Лиос летел рядом, проверял воздушное пространство. Все шло прекрасно. Первые пять минут полета. Затем шлюпку тряхнуло так, что у меня клацнули зубы. Рядом тоненько запищала Лейла. «Что это было?» – заинтересовался Пауль. Его брат пожал плечами. Джекоб Фокс сдавленно чертыхнулся, но продолжил вести шлюпку к намеченной цели. Нас снова тряхнуло. Борта шлюпки окутал сизый пар. Запахло грозой и паленой древесиной. гарим совершенно спокойно уточнила Заира. «Пока только дымимся», — тем же ровным тоном отозвался Джекоб Фокс. «Лиос, похоже, испугался не меньше нашего, хотя и не находился в шлюпке. Он опередил нас и стал показывать Фоксу какие-то знаки. Судя по всему, требовал немедленно остановиться». «Снижаемся», — объявил Джекоб Фокс. «Что происходит?» — запаниковала лейва «Неужели на нас напали?» «Не похоже», — высказалась я. «Удар был бы сильнее. Похоже, произошла поломка». Я старалась говорить спокойно, хотя и сама жутко нервничала. Поломка шлюпки — дело немыслимое. В академии механики строго следили за исправностью техники. Да и правур жил, лично осмотрел шлюпку перед отлетом. «Так что же тут происходит?» Полагаю, этим вопросом задавались все. Но ответить на него мы могли лишь после того, как осмотрим шлюпку. А для начала ее нужно посадить. Надо отдать должное Джекобу Фоксу. Пилот он умелый. Несмотря на дым и грохотание двигателя, сумел плавно опуститься в расселении между скалами. Серые горы неприветливы к людям. Но даже их сумел покорить директор Академии Бестеров. «Выходим аккуратно, не торопимся», — предупредил, одновременно откидывая защитный купол. «Все под контролем. Взрыва не будет». Сразу после посадки Правуржил, Рауль и Пауль занялись осмотром шлюпки и нашли таки причину поломки. Без агартийцев или их пособников, естественно, не обошлось. «Работали профессионалы», — авторитетно заявил Провур. «Поломку можно было обнаружить, только поднявшись в воздух, а то и пролетев с километр. Растут этих в канитель!» «Почему же заряд оказался таким слабым?» — допытывалась Заира. «Шлюпка почти не пострадала». Да и мы, можно сказать, отделались легким испугом. Джекоб Фокс достал из кармана трубку, прикурил прямо от дымящейся трубки и, выпустив клубок ароматного дыма, многозначительно заметил. «Выходит, нам не желали смерти, но очень не хотели, чтобы мы добрались до места». «Вообще странно, что нас не убили», — заметила Заира. Лиоса отправили на разведку. На случай, если агартийцы все же решатся напасть с воздуха. Сами не стали сходить с каменного плато. Все же делать подкоп под скалу куда как сложнее. Правда, с агартийцев станется. Ведь зачем-то им понадобилось калечить нашу шлюпку. «Сможешь починить», — обратился Джекоб к правуру. Тот многозначительно развел руками, и принял у Пауля ключ. «Отвечу через час, не раньше», — отозвался ворчливо. «Не хотелось бы обнаружить в пути новый сюрприз. Уж лучше проверить наверняка». «Бедный Брион», — запричитала Лейла. «Кто знает, что с ним вытворяют агортийцы». «Не накручивай себя», — приказала Заира. Подхватила Лейлу под локоток и, И предложила. «Пойдем-ка лучше прогуляемся. Поболтаем по душам. Я так давно не бывала в дороне не слышала вестей». Я мысленно поблагодарила наставницу. Как хорошо, что она решила отвлечь Лейлу от панических мыслей. Не хотелось бы, чтобы она навела панику и помешала механикам чинить шлюпку. «Не хочешь тоже пройтись?» Раздался вкратчивый голос Джекоба над моим ухом. Так распереживалась, что и не заметила, как он подошел. Но тут же согласилась. Почему бы не воспользоваться краткой передышкой и не посвятить ее личной жизни? Мы дошли до покатого валуна, расселись у его подножья. Фокс, не стесняясь, усадил меня на колени и с наслаждением зарылся носом в мои волосы. Как же хочется послать все к чертям. Службу, академию, агартийцев. Просто побыть человеком. Я счастливо вздохнула. С притворной строгостью посмотрела на Джекоба. Не верю, что слышу от директора подобные речи. Чтобы ты и забыл об академии, учениках и прочем. Быть такого не может. Ты права. Улыбнулся он. «Расслабляться мне нельзя ни на секунду. Но мечтать мне никто не запретит. Кстати, ты знаешь, что мы находимся почти в том месте, где познакомились впервые?» «Ах да, серые горы. Кто бы мог подумать, что спустя время я вновь окажусь здесь. Сама стану Бестером, полюблю Джекоба Фокса». Какие причудливые кренделя порой выписывает жизнь. Наверное, в этих ее поворотах есть некий намек. Здесь началась моя новая жизнь. И так хотелось верить, что тут же не закончится. Я гнала прочь дурные мысли. Рядом с Джекобом было так уютно и спокойно. Мы болтали о прошлом, обсуждали будущее. Старались не касаться темы агортийцев, чтобы не навлечь беду. И все же мысли о войне то и дело прерывали ход разговора. «Слышишь?» — неожиданно насторожился Джеков. Я почувствовала, как он напрягся. Насторожил слух. «Действительно, что-то не так. С чего бы нашим товарищам издавать такие странные звуки?» Так только поросята хрюкали и визжали, когда подручные нюры их на бойню тащили. «Режут их там, что ли?» Испуганно воскликнула я. Мигом соскочила с Фокса и вместе с ним метнулась к месту стоянки. Друзей наших никто не резал. Это мы обнаружили еще не дойдя до шлюпки. Правур и Пауль с Раулем откровенно ржали, так что земля содрогалась от их голосов. Мы с Фоксом замедлили темп и пошли шагом. Тревога к нашей великой радости оказалась ложной. «Что такого забавного они могли найти в шлюпке?» — заинтересовалась я. «Боюсь себе представить», — покачал головой Джекоб Фокс. «Вот только, сдается, дело вовсе не в механизме. Смотри, это троица что-то пьет». Провур с помощниками и правда передавали друг другу какую-то емкость. Между ними горела масляная лампа, намекая о дружеских посиделках у костра. «Тоже мне! Нашли время расслабляться!» С противоположного направления вывернули Лейла с Заирой. Наверное, тоже услышали хохот и поспешили узнать, в чем дело. Просто так ни люди, ни бестеры не начинают заходиться в истерике. У Правура вон даже слезы на глаза выступили. «Неужели напились?» — напустилась Заира. «Где только горючее нашли? Механики-самоделкины!» «Мы вас шлюпку чинь оставили, а вы развлекаетесь!» — добавил Джекоб Фокс. Лицо Правура на несколько секунд приобрело осмысленное выражение. Голос перестал походить на хрюканье. «Какие развлечения!» — возмутился главный механик. «Пока клепки сохнут, сели чайку попить, только и всего. А вы сразу напустились. Горючее, горючее!» Джекоб забрал из рук Пауля металлическую плошку. С подозрением понюхал содержимое. «Пахнет чаем», — сообщил задумчиво. Обернулся к Заире и предложил. «Посмотри сама! Ты у нас в этом деле спец!» Плошка перекочевала в руки Заиры. Пока та обнюхивала темную жидкость, Пауль, как ни в чем не бывало, продолжил оставленный разговор. «Я вот тут рассказывал, как среагировали мои родичи на инициацию. В Хагридсе еще не бывало зеленых человечков. Они мне даже предложили парик сделать». «Где это видано, чтоб мужчина без шевелюры ходил?» Вообще-то и Пауль довольно болезненно отнесся к изменению внешности. Перед посторонними щеголял способностями. Но вот что касается хангрийцев... В доме Макарки и Пашки стеснялся экономки. Не сказал, что из одного с ней королевства. «А тут на тебе!» Рассказывает о встрече, да еще и ржет точно вучек «Вы заварку-то где взяли?» Осторожно уточнила я. «Так у тебя в вещах», – правдиво признался Рауль. «Дистиллят из шлюпки слили, крышку от бака под чашку приспособили. Только растений тут не водится, а пустую воду пить неохота было». «Ага, теперь ясно. Это парней так с бругмансией развезло. Оказывается, травка имеет побочный эффект» не только заставляет рассказывать правду, но и меняет к ней отношения. Все то, что обычно беспокоило человека, после чашки бесподобного напитка становилось смешным. «И сколько же вы туда заварки высыпали?» — уточнила я. «Знать бы, сколько продлится действие. И нет ли у бругмансии и других побочных эффектов? С такими развеселыми помощниками Мы Бриона точно не спасем. Да и в починенную ими шлюпку я бы поостереглась садиться. Так весь мешочек и высыпали, чтоб наверняка. Охотно признался Провур жил. А шлюпку разобрали зачем? Недоумевал Джекоб Фокс. Если вы дистиллят слили, где теперь новый брать? Провур икнул, изобразил скорбную мину, но тут же улыбнулся во весь рот а незачем новые дистилля искать шлюпку все одно не починить пешком идти придется дальше Лейла охнула и тяжело опустилась на камень с тоской посмотрела вдаль нужная нам точка находилась далеко от места падения тут бесстеру сложно дойти не то что обычные девушки пока мы обсуждали дальнейший план действий С неба спустился Лиос. Доложил директору обстановку и тяжко вздохнул. Ну и пекло. Семь потов сошло, пока летал. О, чаек! То, что лекарь прописал. Не спрашивая разрешения, Лиос схватил отставленную Джекобом плошку и залпом выпил. Утер рот рукавом, довольно крякнул и попросил добавки. Совсем опалаумел не сдержалась я. «Спрашивать надо, прежде чем незнакомую жидкость из всяких посудин хлебать». «Что, козленочком стану?» Попробовал обернуть все в шутку Лиос. «Так меня изменениями уже не напугать. Или тебе чая для друга жалко?» «Чая с бругмансией еще как жалко!» выпалила я. «Ты даже не представляешь, что за забористая штука!» «Вон, даже Дашева правура с нее разобрало!» Джекоб Фокс отреагировал на название «Точно сторожевой пес на чужака!» Встрепенулся, взъерошился. «Это что за секретная добавка?» Спросил у меня, не скрывая интереса. «Почему после нее тянет хохотать и рассказывать правду?» «Бругмансия — растение из Дарона», — объяснила я. «Помнишь, я говорила, что пошла к интерии поговорить? Вот и чай этот с собой взяла, чтобы наверняка...» «Так действие этого растения — не выдумка!» — охнул Джекоб. «Надо будет исследовать. Возможно, именно этого вещества не хватало моей сыворотки правды». «Ох уж этот Фокс! Хлебом не кормить дай что-нибудь исследовать! Впрочем, несложно понять его задор». Сыворотка правды – весьма полезная штука. Имеем мы нечто подобное. Давно бы вывели огортийцев на чистую воду. Лейла рассказала об Ругмансии все, что знала. Джекоб сделал пометки в блокноте и перешел к опросу испытуемых. К его разочарованию Правур, Пауль и Рауль рассказывали далеко не все. Да и смех не позволял беседовать на серьезные темы. Лиус и вовсе выглядел уснувшим. Наверное, ему досталась слишком большая доза чая с бругмансией. Я было начала думать, что другу понадобится промывание желудка. Но поторопилась. Лиус очухался и вместо того, чтобы смеяться напропалую, сидел на откосе и пялился вдаль. Не мигал, точно видел перед собой нечто важное. «С тобой все хорошо?» «Уточнила я. Голова не кружится, не тошнит. Может, сказать Лейли, чтобы осмотрела тебя?» «Ничего не нужно». Не поворачивая головы, откинулся Лиос. «У меня все хорошо. Просто отлично». Он посидел еще немного и начал петь. Вначале тихо, едва различимо. Потом все сильнее, увереннее». Его голос звучал хрипловато и в то же время мелодично. Казалось, будто Лиос разговаривает на каком-то незнакомом мне языке. «Что это за мелодия?» — уточнила я. «Никогда прежде не слышала, чтобы ты так пел». «Мне всегда хотелось», — заявил Лиос. Только раньше стеснялся. «Сейчас же не могу остановиться» он снова затянул затейливый мотивчик. Я попыталась повторить. «Да куда там?» Все происходящее можно было списать на действия Бругмансии. Подумаешь, захотелось Бестеру исполнить заветную мечту и спеть песню собственного изобретения. «Если бы не одно «но»!» «Природа», вернее, «небеса» отозвались на эту мелодию. «Всем держаться за скалы!» — приказал Джекоб Фокс. «Кажется, надвигается буря!» Солнце спряталось за тучи. Сильные порывы ветра рвали вершины скал, точно пробуя их на прочность. Нам, людям и Бестерам, пришлось вцепиться в валуны, чтобы удержаться. Акси с трепетом прижалась к моей ноге, впилась когтями в каменистую поверхность. Лейла тихонько подвывала в такт налетевшему урагану, но упрямо отказывалась отсидеться в шлюпке. лио спел Темные облака сгустились над ним, заклубились, приняли причудливые очертания. Надо сказать, весьма знакомые. — Виверны! — вскричал правуржил. Три крылатых твари зависли в воздухе, Угрожающе расправили крылья, готовые ринуться вниз в любую секунду. «Лиос, сделай что-нибудь!» — приказал Джекоб Фокс. «Что?» — охнул в ответ Лиос. Похоже, он и сам опешил от происходящего. Виверны выглядели разъяренными. Били в воздухе хвостами, разевали пасти. Словом, выглядели так будто прилетели к серым горам не по своей воле. «Ах вы, шестеренки лупоглазые!» — выругался Провур. «Дайте мне только добраться до винтовки, я вам покажу, как пасть скалить». «Не стрелять!» — отдал новый приказ Джекоб. «Лиос, прикажи своим родичам не жрать нас! Уведи их куда-нибудь подальше!» «Спой им!» — потребовала я. «Давай же! Никто из нас не хочет окончить путь в брюхе у Виверн!» Лиос сконцентрировался, возвел руки к небесам и вновь затянул заунывную песнь. На сей раз мелодия стала более спокойной, умиротворяющей. Ветер стих, Виверны опустили головы и прищуривались, вслушиваясь в напев. «Так, Лиос, отличная работа! похвалил ученика Джекоб Фокс. «Продолжай в том же духе. Попробуй заставить Виверн отдалиться». Летающие твари, покачиваясь, точно на крутых волнах, летали над головой Лиоса. Им определенно нравилось это занятие. «Кажется, я могу управлять ими», робко заметил Лиос. «Такое возможно?» «Более чем». Подтвердил Джекоб. «Иногда для выявления способностей Бестера нужно больше времени. Инициация может быть затяжной». Виверны продолжали кружить над серыми горами. То отдалялись, то приближались вновь. Лиос менял тембр и громкость пения, проверял способности. «Аккуратнее там!» предупредил Провуржилл. «Не останавливай его!» — вмешалась Заира. «Пусть парень освоится с новой способностью. Если получится, нам больше не понадобится шлюпка». «Хотите сказать?» — испуганно переспросила Лейла и тут же зажала рот ладошкой. Похоже, ей не особенно хотелось кататься верхом на вивернах. Но я была уверена, ради спасения Бриона подруга и не так рискнет. А мне вот напротив, ужасно хотелось опробовать новые возможности Лиоса. Какая потрясающая возможность прокатиться верхом на Виверне. Не на механической, как в Гратсе, на настоящей. Как бы наш парнишка с дуру лишнего не ляпнул, пробурчал Провур. Что если команда нести и кушать подано на языке Виверн звучат похоже? «Не думай об этом», — посоветовала ему Заира. Сделала два шага вперед и обратилась к Лиосу. «Попроси Виверн плавно опуститься рядом с нами. Пусть позволят сесть им на спины и донесут до места. Судя по отмеченной на карте точки, лететь не так уж и далеко». «Вивернам ведь нет нужды карабкаться по горам и преодолевать глубокие ущелья». В воздухе преград нет. Лиос издал звук, похожий на мурчание большого кота. Или звук голодного желудка. Но это не так важно. Главное — результат. Виверны опустились на землю рядом с ним и склонили длинные шеи. «Карета подана!» — объявил Лиос. «Прошу садиться!» «Давайте все же пешком!» Провур продолжал сомневаться. «Все то, у чего нет рычагов и шестеренок, меня пугает. Не представляю, как управлять такой живой громадиной». «А я мог бы попробовать скопировать голос Лиоса», — вставил замечание Рауль. «Вдруг вдвоем нам будет проще управляться с Вивернами». «Не сейчас», — осадила его Заира. «Поиграться и потренироваться успеете потом». «Сейчас нам нужно добраться до указанной Макаром точки, отыскать способ вырыть туннель и... в общем, садитесь уже!» А слушаться никто и не помыслил. Даже подрагивающая от страха Лейла залезла на Виверну, удобно разместилась между крыльями и вцепилась в наросты на коже. «Вот это путешествие!» присвистнул Пауль, усаживаясь рядом с Лейлой пожалуй надо сказать о гортицам спасибо за то что сломали шлюпку лучше поблагодарил эйлу за бругмансию посоветовала я это после крепкого чая наш ос рискнул спеть мы с фоксом уселись на другую виверну акси бунтовала и пыталась вырваться из моих рук похоже ей лететь не хотелось даже больше чем проуру дытрека да за фокса вела себя странно Вторые сущности не терпели такого близкого соседства. Уж не знаю, ревность тому виной или что-то другое. — Лира, веди себя прилично! — приказал Джекоб, когда стрекоза села на нос виверни и едва не ужалила. — Вернись на место! Стрекоза послушала, но продолжала раздраженно трепетать крыльями. Заира и Рауль заняли свободную виверну. Провур жил, разместился между ними и прикрыл глаза. «Скажите, когда все закончится!» Приказал звенящим от напряжения голосом. Карту с метками передал ученику. Теперь Пауль должен был указывать путь. «Готовы!» — объявил Джекоб Фокс. «Поднимай их, Лиос!» Виверны взмахнули крыльями. По чешуйчатым телам пошла лёгкая рябь. Сдаётся, летунам не очень-то нравились ездоки на спинах, но стряхнуть в открытую не решились. Зато летели так, что дыхание перехватывало. Делали перевороты в воздухе, стрелой падали вниз. Почти достигали земли и опять набирали высоту. Так продолжалось минут пять, но нам, ездокам, Время это показалось вечностью. Приходилось держаться руками, ногами и чуть ли не зубами. Хуже всего приходилось Лейли и Правуру. Они и без того боялись Виверн. А тут такая тряска. «Лиос, попробуй изменить мелодию», — приказал Джекоб. «Да я пытаюсь», — растерянно признался ученик. «Но Вивернам не нравится такое обращение». «Все верно, они дикие и своенравные твари», — подтвердил Джекоб. «Но должны немного потерпеть. Попробуй что-то, что их успокоит. Что-то вроде колыбельной». Лиос подлетал по очереди к каждой из виверн и подавал на ухо сигналы. Я почти не слышала его голоса, лишь обрывочные звуки. Но для виверн этого оказалось достаточно. То ли Лиос сумел взять нужный аккорд, то ли виверны смирились с седоками, но мы наконец-то выдвинулись в нужном направлении. Нас больше не трясло и не укачивало. «Куда дальше?» – изредка спрашивал Лиос. Пауль сверялся с картой и указывал направление. Остальным пассажирам оставалось лишь наслаждаться полетом. Не думаю, что такая возможность нам представится дважды. Все же виверны – не ручные зверьки. С ними шутки плохи. «Если кто-то из местных увидит в небе виверн с людьми на спинах, то точно бросит пить», — пошутил Джекоб Фокс. Зрелище похлеще пресловутых белочек и чертиков. Внизу стали появляться покосившиеся домики углекопов. «О, да я вновь оказалась в знакомых местах!» «Вот уже показалась маковка церквушки». «Интересно, суждено ли мне встретиться с Лёшкой?» «Фу! Лира, нельзя!» Окрик Джекоба отвлёк меня от мыслей. Стрекоза директора снова сорвалась с плеча и попыталась ужалить Виверну. «Вот же упрямая радужная хищница! Ещё не хватало, чтобы Виверны нас сбросили в самом конце пути!» Лира послушала Джекоба и отлетела от головы Виверны. Но та не простила стрекозе попытку ужалить. Длиннющий мощный хвост, увенчанный ядовитым жалом, мазнул рядом со стрекозой. Задел крыло пропеллер. Лира на мгновение утратила способность к полету, дезориентировалась и непременно бы врезалась в чешуйчатый корпус Виверны, если Акси не поймала ее зубами. «Нельзя! Отпусти!» Теперь уже я уговаривала вторую сущность не хулиганить. Но Акси и не думала схрумкать Лиру. Вторая сущность отправила мне сигнал. Все в порядке. Стрекоза цела и временно обезврежена. Она ее не раскусит? Поинтересовался Фокс. Акси умеет быть очень нежной, пообещала я. Она только придержит Лиру на время полета. Наконец, мы добрались до пункта назначения. Лиус уговорил Виверн опуститься на землю недалеко от церкви и позволить седакам покинуть их спины. «Земля!» – заорал Провуржил. Он первым спрыгнул с Виверны, опустился на колени и поцеловал каменистую почву. Следом за ним последовали остальные. Правда, не все с таким энтузиазмом. Рауль и Пауль, наоборот, очень сожалели, что полет так быстро завершился. Я спрыгнула с чешуйчатой спины и приняла из рук Джекоба Акси. В этот момент Виверна вспомнила о нанесенной обиде и решила отомстить. «Если не лири, то ее хозяину». Взмыла вместе с ним в воздух и направилась на восток. «Лиос, останови ее!» — попросила я. — Не дай угробить Джекоба! Друг тоже взмыл в небо и ринулся вслед за виверной. Громко запел, перемежая мелодичные звуки с отборными ругательствами. — Ах ты, тумблер с ручкой вовнутрь! — ругнулся правур. — А ну не тронь Фокса! Кто-нибудь, дадайте мне уже винтовку! Акси выплюнула лиру, и та тоже ринулась за Фоксом так быстро, как не летала еще никогда. Виверна знала, что делает. Нет, она не стала бросать Джекоба с большой высоты. Его ждала другая участь. Менее травматичная, зато унизительная. Виверна уронила Джекоба Фокса прямиком в заросли кнедосколуса заковырчатого, или в простонародии «заросли заколубки» и вредное же растение похожие на мотки проволоки утыканный шипами не ядовито скорее болезненно каждый маленький шип покрыт млечным соком чешется жутко а еще в волдыре остаются лазила я в детстве по таким кустам знаю а ведь джекоба фокса в самый центр заросли бухнули прямиком на мягкое место держись «Мы тебе поможем!» – выкрикнула я и побежала спасать. «Только не шевелись, пожалуйста, иначе хуже будет!» Друзья, разумеется, тоже поспешили на выручку. Хорошо, что у правура имелся в запасе длинный нож. Заира орудовала кнутом, сшибая под корень злополучную заколубку. «Надо будет такую в зеленом лабиринте посадить!» Джекоб, как всегда, мыслил позитивно. Хотя страшно представить, что станет, когда эта дрянь мутирует. Хотя наш несгибаемый директор и делал вид, что не чувствует ни зуда, ни жжения, я чувствовала, как ему плохо. Когда мы, наконец, его вытащили, то заметили множество шипов, оставшихся в коже. Ничего, доберемся до церкви, и обработаем Волдыри лечебной мазью, — пообещала я. Святой отец рецепт знает, зуд мгновенно проходит. ах не сдержался Фокс, когда я выдернула самый большой шип из его мягкого места. Джекоб болезненно морщился и с трудом передвигался, но все же отдал приказ идти к церквушке. Судя по карте, — Брион находился как раз в том районе. «В этих агартийцах ничего святого не осталось», — заметил жил «Понастроили своих туннелей, даже под церковью!» Заира обвела взглядом местность и рассудила. «Последователи Марвы любят строить города в подобных уединенных местах. Подумаешь, поселок углекопов, кому придет в голову здесь копать?» Тем более под церковью. «А ведь это мой родной поселок», – вздохнула я. Джекоб Фокс прилетал сюда около года назад, обследовал серые горы. Заодно добрался до борделя бабы Нюры. «О-ла-ла!» – прищелкнула язычком Заира. Лейла покраснело а парни отчаянно заржали. Пусть все знали, что я никогда не работала в борделе, да и Джекоб, непостоянный гость подобных мест, шанс посмеяться над директором не упустили. Впрочем, Джекоб Фокс не смутился и тоже не упустил возможность похохотать вдоволь. Даже рассказал о наряде, который был на мне в день знакомства. Надо же, запомнил в мельчайших деталях. «Хуже париков могут быть только наши платки», – пожаловалась Лейла. «А вот костюмы даронских женщин все же удобнее, пусть и не так красивы». Я поддержала разговор об одежде. Заира поделилась личными находками и пообещала подарить молоденькой соотечественнице юбку с разрезами по бокам. «Ты не представляешь, какой эффект вызывает эта вещица!» — хохотнула Заира. Ловко щелкнула кнутом, сшибая с колючего кустарника ветки. «У Петы спроси, она испытывала». Я кивнула, припомнив, как среагировал на мой наряд Джеков. «Он, видать, тоже». Улыбнулся краешком губ, по привычке потянулся к карману за трубкой, но обнаружил только дыру. «Кажется, кому-то придется расстаться с вредной привычкой». — хихикнула я. — Может быть, виверны вовсе не на лиру рассердились, а всего лишь хотели помочь? — Я чувствую, как они помогли. — покривился Джекоб. — Каждую секунду ощущаю. — Ну да, заколубка — забористая штука. Про нее не скоро забудешь. — Знаете, а я чувствую, что Брион где-то рядом. — неожиданно заявила Лейла. Робка улыбнулась и добавила, «Он жив! Совершенно точно!» Так вот, почему подруга вдруг стала такой разговорчивой и улыбчивой. Что ж, эта новость приятна нам всем. Не хотелось бы проделать такой путь и узнать, что агартийцы перетащили короля Велории в другой туннель. Или того хуже. «Вот это да!» — воскликнул Лиос. «Выходит, где-то прямо под нами расположен город Агартийцев!» После этого замечания ступать мы стали осторожнее. Казалось, в любой момент земля может разверзнуться и выпустить из своего нутра последователей Марвы. За каждым валуном мерещился враг. В крике Орлана слышалось предзнаменование. «Пожалуй...» «У вас тут даже мрачнее, чем в доронской пустыне», — заметила Лейла. «Да нормально тут. Я пожала плечами. Иногда даже красиво. Вполне можно жить, если не знать, что под землей прячутся агартийцы». Так за разговорами мы добрались до церкви. На крылечке сидела сухонькая бабулечка со сгорбленной спиной. Седые косы выглядывали из-под косынки. Одна из жен углекопов, сразу видно. Ей может быть как 30 лет, так и все 50. На нас она посмотрела так, будто увидела перед собой мешок золота. Даже глаза потерла от удивления. «Бабушка, церквушка-то действует», — уточнил Джекоб Фокс. «А то как же!» Довольно бодро для худощавой комплекции протараторила бабка. Отец Алексий как раз службу закончил. Все ушли уж, только я засиделась. Сказав это, она поднялась и, устало потеряв поясницу, хотела сбежать подальше от нашей разношерстной компании. «Спасибо, что сказали», — Джекоб проявил вежливость. Предложил бабушке несколько монет, найденных в обширных карманах куртки. Но бабушка отказалась. «Не за что мне с тебя мзду брать», — объявила Джекобу Фоксу. «Да и тратить не на что. Все у меня есть. Лучше вечером вас пирогами угощу. Вон, Алексей мне муки мешочек подкинул». Фокс с сомнением покосился на бабушку и покачал головой. Вновь предложил деньги. «Платок новый купить или ботинки». «Ты мне лучше квадров своих отсыпь», — пошутила бабка. По вам сразу, видать, одаренные. Джекоб развел руками. А мы все опустили головы, как будто провинились. Только непонятно в чем. Одаренность от нас никак не зависела. А делиться квадрами еще никто не научился. Хотя я долгое время думала, будто ношу чужую силу. Бабка ушла, а мы все стояли на крыльце. Никто не решился заговорить первым. Тишину нарушил скрип массивной окованный медью двери. На пороге возник невысокий светловолосый священник с глазами цвета утреннего неба и яблочным румянцем на полных щеках. Отец Алексий собственной персоной. Друг детства возмужал, раздобрел. Прилепил на лицо одухотворенное выражение. «Доброго вам денечка, странники!» Поприветствовал легким поклоном. Какая беда занесла вас в нашу скромную обитель. Да, умение красиво говорить у Лешки с рождения. Еще этот тон. Отстраненный, задумчивый. Но меня-то не проведешь. Я же видела с каким интересом его святейшество посматривает на Лейлу и Заиру. Да и на меня с интересом глянул. Видно, не признал. Здорово, лёшка По-свойски поздоровалась я. «То есть это отец алексей Что же ты давних друзей не узнаешь? А я тебе привет от Пашки с Макаркой привезла». Он долго и пристально всматривался в мое лицо. Тер глаза кулаками. Как совсем недавно бабка. «Уголек, ты ли это?» Все же догадался. «Я кто же еще?» Объявила и бросилась обниматься. Плевать на его сан и мое положение Бестера. Как же здорово снова увидеть знакомое до да боли лицо. Пусть я никогда не знала родителей, зато обрела верных и преданных друзей. <кхем> Прокашлялся за моей спиной Джекоб Фокс. Пришлось отлипнуть от Лешки и представить свою команду. Договориться о постое, а заодно попросить помощи. «Дело девам но Джекобу Фоксу необходима лечебная мазь. Иначе заколубка из городка угольщиков доконает главного Бестера Трех Королевств». «Пока наставники и ребята пили чай, настоящий, без всяких там веселящих добавок, мы с Лейлой взялись ассистировать Лешке. Дело в том, что шипы Киндос-Калуса намертво засели в филейной части Фокса». Пришлось использовать пинцеты и заживляющую мазь. «Может быть, вы один справитесь, а, святой отец?» Негодовал Джекоб. «Я лекарка, так что можете не обращать на меня внимания», — нашлась Лейла. «К пациентам отношусь не как к мужчинам. К тому же ничего <кхм> интимного мы с Петой не увидим». Джекоба Фокса разместили на длинной лавке лицом вниз. Плотная простыня прикрывала спину, и упрямый главный Бестер отказывался ее спускать. Видишь ли, честь ему дороже. И ничего, что шипы за колубки с каждой минутой досаждают все больше. «Будете противиться, еще месяц сидеть не сможете», — предупредил Лешка. «Пальцы у меня пухлые, корявые» так что с пинцетом придется девочкам повозиться пета не лекарка объявил джекоб фокс ага сейчас так ей ушла пусть это будет моей местью за смотровое кресло в королевском дворце мне там как бы тоже не особо уютно было но ну уж нет джекоб фокс возразила я «Ни одной девушке не разрешу смотреть на твой зад без моего присутствия. Даже подруги». Лейла улыбнулась. Отец алексей показал мне одобряющий жест. Несмотря на сан, друг остался молодым парнем, готовым к любым авантюрам. «Так ты ревнуешь, Петаквадр?» – воскликнул Джекоб. «Что ж, это меняет дело». Только очень вас прошу, девочки, будьте со мной нежны. Несмотря на грозный внешний вид, я нежен и робок. Я не удержалась и хмыкнула. Лейла потерла руки и рывком стянула с Джекоба простыню. Вот ты и попался нам, неукротимый Джекоб Фокс. Впрочем, работали мы действительно аккуратно и слаженно. Спустя полчаса удалили все шипы, нанесли на волдыри заживляющую мазь. Джекоб смог подняться и наконец-то замотаться в простыню. Сделал он это с таким горделивым видом, будто только что пережил сложнейшую операцию. «Радуйся, что мягким местом упал, а не лицом», — предупредил Лёшка. «Сок этого растения способен надолго лишить зрения». «Жаль, что у меня нет способностей к регенерации, как у тебя, Пета». Вздохнул и тут же улыбнулся. А мазь действительно помогает. Сейчас немного отойду и вплотную займусь поиском Бриона. Надеюсь, святой отец позволит нам осмотреть церковь. лёшка нахмурился. Похоже, предложение Джекоба его совсем не порадовало. Но прежде чем отказать, друг решил уточнить несколько деталей. То, что у тебя уголек, теперь другое имя. Я уже понял. Но почему вдруг квадр? И кого вы собираетесь искать в нашей церкви? Мы тут никого не прячем. Пришлось рассказывать историю заново. Начиная от момента, как я запрыгнула на дирижабль Бестеров и заканчивая похищением короля Велории. Вот это дела творятся в нашем королевстве. Ох, ну, лёшка такие новости до нашего поселка не доходят. Последнее время даже почта не приходит. Пришлось голубей развести. А вот это уже интересно, заметил Джекоб. Раз имеются голуби, то мне нет нужды отправлять в Академию Лиоса. Если наткнемся на гортицев нам понадобятся все силы. Да и Лиру отправлять опасно. Она пригодится на крайний случай. А тот самый крайний случай вполне мог настать. В этом никто из нас не сомневался. А гортийцы нашли нас в большом городе. Так что им стоило проследить до самого Углинска? Тут, в отдалении от Академии и других бестеров, сцапать нас проще простого. Копательной техники, полагаю, у вас тоже нет. Поинтересовался Джекоб. В церкви нет, а вот в поселке можно кое-что раздобыть. Отозвался лёшка Да и сами углекопы на многое способны. Только им указать нужно, где туннель жить. А вы ведь, я так понял, не уверены, что гортийцы именно тут. Не сносить же нам церковь и не рыть под ней подкоп. лёшка умоляюще взглянул на Фокса. Как будто не сомневался, что бестеры способны разрушить церковь, и разрыть весь поселок, лишь бы добиться своей цели. «К таким мерам прибегать не будем», — пообещал Джекоб. «По крайней мере, пока не убедимся, что Брион спрятан в определенном месте. Для начала обследуем церковь и близлежайшую территорию. Как показывает опыт, выход в подземелье может находиться под любым валуном». «Но послание в Академию все же отправим». Добавила Заира. «Бестеры должны знать, где мы находимся». «Большая часть учеников и преподавателей сейчас в Королевском дворце Велории», напомнил правур Мы с ребятами понимающе покивали. «Все верно. Самые способные бестеры отбыли во дворец. И только Джекоб с небольшой командой отправился вслед за мной и Лейлой». «Что-то мне подсказывает, советники отправили Бестров в Академию, не дожидаясь моего возвращения», — мрачно заметил Джекоб. «Не хочется признаваться, но идея Петы мне все больше кажется правдивой». «О чем это он?» «Ах да, о том, что и среди членов Совета могут оказаться предатели. Так почему бы и нет?» Кто знает, какую награду пообещали за сотрудничество агартийцы. «Решено!» — объявил Джекоб. «Отправляем в Академию к Голубя с требованием прислать отряд, оружие и копательную технику. Сами сейчас же начинаем поиски. К тому времени, как прибудут другие бестеры, мы должны быть уверены, что движемся в верном направлении». Такой вариант устроил всех. Заира уже начала осматривать церковь, выискивая подозрительные места. Лиус и Провур изъявили желание осмотреть двор и прилегающую территорию. Расстроенный голос отца Алексия нас остановил. «Боюсь, сегодня вы не сумеете устроить обыск. Скоро в церкви начнут собираться люди. Будем праздновать День Святого Илифана. Разве ты забыла, Пета?» «Это сегодня?» – неверяще переспросила я. Надо же, совершенно забыла о празднике. Попросту потерялась во времени. А меж тем, Элифанов день – главный праздник углекопов. День их покровителя, когда все жители приносят в церквушку заговоренные угольки. Складывают вокруг алтаря и искренне верят, будто желания их сбудутся будьте с нами в этот светлый день. Продолжил увещевать Лёшка. А завтра с самого утра займёмся поисками. Углекопов попросим подсобить. Не в праздник же им гнуть спины. В этот момент не выдержала лейва Сжала кулачки и выступила вперёд. На глазах её драгоценными хрусталиками блестели слезинки. «Да как вы можете думать о празднике?» когда ваш король в опасности?» Она попробовала вразумить и Бестеров, и священника. «Что, если сейчас, в эту самую минуту, огортицы гортийцы пытают Бриона Первого?» Она не выдержала, всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. «Все, что я могла в тот момент, обнять подругу. Пообещать было нечего». «Слезами горю не поможешь». Философски заметил Лёшка. «А верить всегда нужно в лучшее. Да и кто вам сказал, будто гортицы пытают Бриона вашего?» «Нашего!» — не выдержала я. «Нашего общего короля!» «Понимаю, сюда почти не доходят новости. Но ты не мог не слышать, что стало с теми, кто вернулся из подземных туннелей!» Лёшка вздохнул, сунул руки в широкие рукава рясы и, не отрывая взгляда от алтаря, проговорил. «Я никогда не встречался с теми, кто пытал тех людей. Не видел, что за ужасающие машины строят огортийцы. Те, кто лишился разума, уже не могут рассказать, что с ними стало. Но я верю в одно. Правда всегда побеждает. Так должно быть. И так будет». Уверенность, с которой это произносил друг, не могла не вселить в нас надежду. Все же Лешка – истинный сын своего отца. Тот тоже умел говорить так, что дух захватывало. «Завидую тебе, отец алексей признался Джекоб. «Завидую, потому как сам такой уверенности не испытываю. Полагаюсь только на факты и верю в науку». И пока в церковь не заявились углекопы, обследуют тут каждый камень. «Мы тебе поможем», — пообещала я. В последнее время перестала надеяться на чудо. А ведь в детстве мечтала. Как и Лёшка, надеялась, что загаданное на уголёк желание непременно сбудется. Просила Илефана показать мне родителей. «Да видно, у святого и без меня куча дел». Поиски прохода под землю результатов не дали. Без основательной техники даже Джекоб Фокс оказался бессилен. К тому же в церквушке стали собираться углекопы, их жены и детишки. В этот праздничный день обычно тихая обитель превращалась в настоящий центр нашего городишки. Приходили все, от мала до велика. Детишки носились по небольшому помещению, И Алексий даже не пытался их унять. Только когда совсем уж шалили. На алтарь вскарабкивались или на стенах рисовать пытались. Вмешивался. Да и то не слишком. Наверное, хорошо помнил себя в подростковом возрасте. Тоже был тот еще шкодник. «Не хочешь и ты уголек положить?» Тихое предложение Фокса вывело меня из задумчивости. Вдруг на этот раз сбудется. И когда он стал таким романтиком? Почему начал верить в чудеса? Хотя, скорее всего, просто хотел отвлечь меня от тяжелых дум. «Сказки — это для малышей», — объявила я и кивнула в сторону резвящейся детворы. Пусть они желания загадывают на угольки. Тем более, что кое-какие мечты мои уже исполнились. У меня изменилась внешность, рядом верные друзья. И ты. а тебе я так долго мечтала. Лицо Фокса сразу же изменилось, приобрело счастливое выражение. И только иронично приподнятая бровь свидетельствовала о недоверии. — Так уж прямо и мечтала, — уточнил Фокс. — Об Эстере? «О том, кто сделает из тебя воина и заставит рисковать жизнью ради дел королевств?» Я положила руки ему на плечи, приподнялась на цыпочки и заглянула в горящие зеленым огнем глаза. «В такой суматохе все равно никто не заметит, что мы позволили себе лишнего». «Я мечтала о человеке, который будет понимать меня с полуслова», призналась я. «О том, кто всегда будет рядом в трудную минуту. Ты, Джекоб, не впервой нарушаешь кодекс Бестеров и вместо того, чтобы выполнять свое задание, отправляешься помогать мне, рискуя при этом честью и репутацией. И не говори, что это для тебя ничего не значит. Джекоб перехватил мою ладонь, поднес к губам и легонько поцеловал. Если ты продолжишь в том же духе, моя любимая, то я нарушу еще один запрет, не дожидаясь окончания учебы. «Буду этому только рада», игриво пропела я. «Только место не очень подходящее, не находишь?» В этот момент в церквушку пришли еще посетители. Тетка Нюра и ее девочки. алексей привечал всех, как его отец в прошлом. Но, как и обещал, никому не рассказал обо мне. Сами женщины меня не признали. Еще бы, сейчас меня сложно спутать с парнишкой-угольком. «Не хочешь поздороваться?» спросил меня Фокс. «Незачем», — отозвалась я. ни к чему им знать, кем я стала. Пусть лучше помнят уголька». Впрочем, внимание девочек из игорного дома избежать не удалось. Это углекопы и их семьи после тяжелого рабочего дня не замечали никого вокруг. А отоспавшиеся за день блудницы заинтересовались бестерами. Больше внимания досталось Лиосу. Пусть под специальной курткой его сложенные крылья напоминали горб, золотую кожу скрыть невозможно. Да и зеленоватый Пауль с голосистым Раулем были не против женского внимания. Какие тут поиски агартийцев, когда Нюркин и фифочки буквально вешаются на шею? Не нравится мне все это. Фокс придерживался того же мнения. Слишком много ненужного внимания. И поисками заняться невозможно. Как думаешь может вы все же отправить Лиуса в академию или лиру но алексей отправил голубя с твоим посланием напомнила я джекоб покачал головой и упрямо поджал губы и отец алексей мне не нравится добавил спустя минуту понимаю он твой друг но тебе не кажется странным что он слишком легко отнесся к пропаже отца. Ну да, Лешка слишком спокойно рассказывал, как его отец пропал, возвращаясь из поселка, где отпевал усопшую. Якобы свалился в одну из шахт. Вот только бывший священник слишком хорошо знал путь до церквушки. И Лешка любил его до безумия. Так почему же так быстро перестал скорбеть? «Вера помогает?» или в другом дело. «Ты прав. Меня тут слишком долго не было», призналась я. «Все могло измениться. Но не настолько же, чтобы лучший друг так сильно изменился». Фокс не ответил. Скорее всего, побоялся моей реакции. Разговор больше не клеился, да и обсуждать личное, находясь в эпицентре толпы, неприятное занятие. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, я поискала глазами лэйлу Ей наверняка сейчас тяжелее всех. Мой-то любимый рядом, жив и здоров. А что стало с Брионом, никто не знает. К своему удивлению, лэйлу я нашла рядом с тремя девочками Нюры. Менторским тоном моя подруга что-то объясняла, а другие девушки внимательно слушали. Полагаю, дело касалось лечения. Только о медицине Лейла разговаривала с таким упоением. А еще о Бриане. Но с девочками из борделя она вряд ли стала бы обсуждать подобное. «Всем привет!» Поздоровалась я и широко улыбнулась. Признала среди девушек легкого поведения Машку. Ту самую, что так усердно отправляла меня в койку к Бестеру. О чем разговариваете? Можно присоединиться? Девушки интересуются, как предотвратить нежелательную беременность. Призналась улеева Женщины Дарона знают нужные травки, только с собой у меня их нет. Но все же кое-что подсказать могу. Конечно, мне пока такие темы без надобности. Но послушать не помешает. Мы разместились в уголке храма. «Подальше от мужчин». Машка достала принесенный каравай и бутыль молока. «Жуткое у вас занятие», – высказалась Лейла. «Не представляю, как можно ложиться в постель с разными незнакомцами. Как вы терпите?» «Боюсь, некоторым девушкам даже нравится», – заметила я. «Особенно, когда клиент попадается ласковый да денежный». «Да я и не жалуюсь такой судьбе», — заявила Машка. «Кто-то же должен в королевстве черную работу выполнять. И уголь копать, и подол задирать. Вон у нас сколько мужиков одиноких. Для них только и радость. Нет, королю до нас дело». «Почему же?» — вступилась за бриона Лейла. «Королю до всего есть дело. Только он один, а проблем много». «Тебя послушать, так королям тяжелее нашего живется», — фыркнула Машка. «А меж тем мы в глухомане прозябаем, а он во дворце с золота кушает». Лейла мгновенно погрустнела и закончила разговор о Бриэне. «Не говорит же Машке, что король в Велории находится в плену, и вряд ли в данный момент кушает тем более с золота». «Некоторым из нас везет». Машка вернулась к оставленной теме. «Вон, Глашка, подружайка моя, в город уехала. Купец богатющий, ей дом снял, все расходы оплачивает. А тетка Нюра, наоборот, верующей стала. Сегодня не в наш храм пошла, а в город, пешком подалась, в тамошнюю обитель. Говорит, так грехи искупает. Я бы еще послушала о девчонках из игорного дома, но в тот момент заметила кухарку. Ту, что лучше всех относилась к угольку. Бабка Глаша стояла возле алтаря и внимательно на меня смотрела. Неужели узнала? «Подойди, деточка!» Поманила, поняв, что ее заметили. Я с радостью откликнулась на просьбу. Бабка вывела меня на улицу, и только там, вдалеке от чужих взоров, обняла «Какая же ты стала красавица, уголек!» Сказала с восхищением. «Что же ты снова вернулась?» Из дверей храма выбежала Акси. До того она мирно дремала в комнатушке Лешки, укрытая чистой рясой. Видно, испугалась, что я проявила привязанность к незнакомой ей женщине. «Ой, а кто это?» Удивленно проговорила бабка. Акси прижалась к моей ноге и показала старушке зубки. Приревновала. Не иначе. «Это моя вторая сущность». Все же созналась я. Из меня сделали Бестера, бабушка. Изумлению Глаши не было конца. Но бабушка быстро взяла себя в руки и даже порадовалась за меня. «Не самая плохая судьба» одобрила мой выбор. И мужчинка твой, да чего хорош. Тоже, Бестер, по нему видно. Полагаю, бабка видела, как мы разговаривали с Фоксом. От чуткого взгляда не укрылась наша взаимная привязанность. Он не мой. Вздохнула я вслух. Пока не мой. Тьфу, возразила бабка. Твой, деточка, даже не сомневайся. Будто я не видела, как он на тебя смотрит. Так и пожирает взглядом. Я покраснела. Откровенные слова бабки запали мне в душу. «Так вы тут что-то ищете?» Насторожилась бабка. «По делу выходят прибыли». «Ага», — согласилась я. «Землю хотим немного покопать. Только ты это... Не говори никому обо мне». Лёшка только знает, что я и есть уголёк. Бабка Глаша ласково коснулась моей щеки. Улыбнулась, и сеть глубоких морщин разбежалась вокруг её добрых глаз. «Тебя всегда к земле тянуло, точно заговорённую», сообщила заговорщицким тоном. «Маленькая кричишь, а как на землю положим, так и затихнешь». А потом были танцы и богатый стол — что большая редкость для углекопов. Каждый принёс, что сумел. Отец Алексий выставил бочонок вина и деревянные стаканы. Для нас, почётных костей не пожалел бутылки креплённого. «За святого Элифана до дна!» огласил громким басом. Спустя десяток минут я почувствовала подозрительную слабость в ногах. Тогда и поняла, что праздник стал отличным предлогом. Мы на нем не гости. Алешка уже не тот, кем я его знала.